Глава 17 Уже смеркалось Иван Дмитриевич лежал на своей постели, уткнувшись лицом в подушку Паралитик сидел неподвижно, тихо плакал и шевелил губами Толстый мужик и бывший сортировщик спали Было тихо Андрей Ефимович сидел на кровати Ивана Дмитриевича и ждал Но прошло с полчаса и... Вместо Хоботова вошел в палату Никита, держа в окапке халат, чье-то белье и туфли «Пожалуйте одеваться, ваше высокоблагородие», — сказал он тихо «Вот ваш постелька, пожалуйте сюда», — добавил он, указывая на пустую, очевидно, недавно принесенную кровать «Ничего, Бог даст, выздоровите» Андрей Ефимович все понял Он, ни слова не говоря, перешел к кровати, на которую указал Никита и сел Видит, что Никита стоит и ждет, он разделся до гола, и ему стало стыдно Потом он надел больничное платье Кольцоны были очень коротки, рубаха длинна А от халата пахло копченой рыбой «Ой, взрывите, Бог повторил Никита Он забрал в окапку платья Андрея Вимыча, вышел и затворил за собой дверь «Все равно», — думал Андрей Вимыч, стыдливо запахиваясь в халат И чувствуешь, что в своем новом костюме он похож на арестанта Все равно Все равно, что фраг, что мундир, что этот халат Но как же часы? А записная книжка, что в боковом кармане? А папиросы? Куда Никита унес платье? Теперь, пожалуй, до самой смерти уже не придется надевать барюк, жилеты и цапогов Все это как-то странно и даже непонятно в первое время Андрей Ефимович теперь был убежден Что между домом Мещанки Беловой и палатой номер 6 Нет никакой разницы Что все на этом свете вздор и суета-сует А между тем у него дрожали руки, ноги холодели И было жутко от мысли, что скоро Иван Дмитриевич Встанет и увидит, что он в халате Он встал, прошелся и опять сел Вот он просидел уже полчаса Час, и ему надоело до тоски. Неужели здесь можно прожить день, неделю и даже годы, как эти люди? Ну вот он сидел, прошелся и опять сел. Можно пойти и посмотреть в окно, и опять пройтись из угла в угол. А потом что? Так и сидеть все время, как истуканно, и думать? Нет, это едва ли возможно». Андрей Ефимович лег, но тотчас же встал, вытер рукавом со лба холодный пот и почувствовал, что все лицо его запахло копченой рыбой. Он опять прошелся. «Это какое-то недоразумение», — проговорил он, разводя руками в недоумении. «Надо объясниться. Тут недоразумение». В это время проснулся Иван дмитрич Он сел и подпер щеки кулаками. Спаленул. Потом он лениво взглянул на доктора и, по-видимому, В первую минуту ничего не понял Но скоро сонное лицо его стало злым и насмешливым Ага, и вас засадили сюда, голубчик Проговорил он сиплым с просонок голосом, зажмурив один глаз Очень рад, то выпили из людей кровь, а теперь из вас будут пить Ха, превосходно Это какое-то недоразумение, проговорил Андрей Ефимович, пугаясь слов Ивана Битрича Он пожал плечами и повторил «Недоразумение какое-то!» Иван дмитрич опять сплюнул и лег «Проклятая жизнь!» — проворчал он «И что горькая обида? Ведь эта жизнь кончится не наградой за страдания Не апофеозом, как в опере, а смертью Придут мужики и потащат мертвого за руки и за ноги в подвал «Бррр!» «Ну ничего, зато на том свете...» Будет наш праздник. Я с того света буду являться сюда тени и пугать этих гадин. Я их посидеть составлю. Вернулся Моисейка и, увидев доктора, протянул руку. Дай копеечку, сказал он. Глава восемнадцатая Андрей Ефимович отошел к окну и посмотрел в поле. Уже становилось темно, и на горизонте с правой стороны восходила холодная багровая луна. Недалеко от больничного забора, в ста осажениях, не больше, стоял высокий белый дом, обнесенный каменной стеной. Это была тюрьма. Вот цена действительность, подумал Андрей Ефимович. Ему стало страшно. «Были страшны и луна, и тюрьма, и гвозди на заборе, и далекая пламень в костопальном заводе!» Сзади послышался вздох. Андрей Ефимович оглянулся и увидел человека с блестящими звездами и с орденами на груди, который улыбался и лукаво подмиговал глазом. И это показалось страшным. Андрей Ефимович уверял себя, что в луне и в тюрьме нет ничего особенного, что... И психически здоровые люди носят ордена, что все со временем сгниет и обратится в глину. Но отчаяние вдруг овладело им, он хватился обеими руками за решетку и изо всей силы потряс ее. Крепкая решетка не поддалась. Потом, чтобы не так было страшно, он пошел к постели Ивана Дмитриевича и сел. «Я пал духом, дорогой мой», — пробормотал он, дрожа и утирая холодный пот. Духом. «Ха, а вы пофилософствуйте», — сказал насмешливо Иван дмитрич «Боже мой, боже мой, да, да, вы как-то изволили говорить, что в России нет философии, но философствуют все, даже милюска «Но ведь от философствования мелюзги никому нет вреда», — сказал Андрей Ефимович, таким тоном как будто хотел заплакать и разжалобить. «Зачем же дорогой мой, этот злорадный смех?» И как не философствовать этой милюзге, если она не удовлетворена? Умному, образованному, гордому, свободолюбивому человеку подобию Божию Нет другого выхода как идти лекарем в грязный, глупый городишко И всю жизнь банки, пиявки, горчишники Шарлатанство, усость, пошлость О, Боже мой! Вы болтаете глупости Если в лекаря противно, шали бы в министры Никуда, никуда нельзя Слабый мой, дорогой Был я равнодушен, бодро и здраво рассуждал А стоило только жизни грубо прикоснуться ко мне, как я пал духом Прострация Слабы мы, дренные мы И вы тоже, дорогой мой Вы умные и благородные, с молоком матери всосали благие порывы Но едва вступили в жизнь, как утомились и заболели Слабы Слабый Что-то еще неотвязчивое, кроме страха и чувства обиды Томил Андрей Ефимовича все время с наступлением вечера Наконец он сообразил, что это ему хочется пиво и курить Я выйду отсюда, дорогой мой, сказал он Скажу, чтобы сюда огня дали Не могу так, не в состоянии Андрей Ефимович пошел к двери и отворил ее Но тотчас же Никита вскочил и заградил ему дорогу «Куда вы? Нельзя!» – сказал он «Пора спать!» «Но я только на минуту! По двору только пройтись!» – оторопел Андрей Ефимович «Нельзя! Нельзя! Не приказано! Сами знаете!» Никита захлопнул дверь и присладился к ней спиной «Но если я выйду отсюда, что кому сделается от этого?» – спросил Андрей Ефимович, пожимая плечами «Не понимаю!» «Никита, я должен выйти!» – сказал он, дрогнувшим голосом «Мне нужно!» «Не заводите беспорядков, мне хорошо!» Сказал наставительно Никита. «Это черт знает, что такое!» Вскрикнул вдруг Иван Дмитриевич и вскочил. «Какое он имеет право не пускать? Как они смеют держать над здесь? В законе, кажется, ясно сказано, что никто не может быть лишен свободы без суда. Это насилие, произвол!» «Конечно, произвол!» сказал андрей ефимыч подбодряемый криком иван дмитрича мне нужно я должен выйти он не имеет права отпустить тебе говорят слышишь тупая скотина крикнул иван дмитрич и постучал кулаком в дверь о дворе а то я дверь выломаю живоер овари крикнул андрей ефимыч дрожа всем телом я требую поговорю есть что ответил за дверью никита поговори По крайней мере, поди позови сюда Евгения Федоровича. Скажи, что я прошу его пожаловать на минуту. Завтра они сами придут. Никогда нас не выпустят, продолжал между тем Иван Дмитрич. Сгноят нас здесь. О, господи, неужели же в самом деле на том свете нет ада и эти негодяи будут прощены? Те же справедливость. А двари, негодяй, я задыхаюсь, крикнул он слабым голосом и навалился на дверь. «Размажу себе голову, о Никита быстро отворил дверь, грубо обеими руками и коленом отпихнул Андрея Ефимовича, потом размахнулся и ударил его кулаком по лицу. Андрею Ефимовичу показалось, что громадная соленая волна накрыла его с головой и потащила к кровати. В самом деле, во рту было ссолано, вероятно, из зубов пошла кровь. Он, точно желая выплыть, замахал руками и ухватился за чью-то кровать И в это время почувствовал, что Никита два раза ударил его в спину Громко вскрикнул Иван Дмитриевич Должно быть, и его били Затем все стихло Жидкий лунный свет шел сквозь решетки И на полу лежала тень, похожая на сеть Было страшно Андрей Ефимович лег и притаил дыхание Он с ужасом ждал, что его ударят еще раз. Точно кто взял серп, воткнул в него и несколько раз повернул в груди и в кишках. От боли он укусил подушку, стиснул зубы. И вдруг в голове его среди хаоса ясно мелькнула страшная невыносимая мысль, что такую же точно боль должны были испытывать годами и за дня в день эти люди, казавшиеся теперь при лунном свете черными тенями. Как могло случиться, что в продолжении больше, чем 20 лет он не знал и не хотел знать этого? Он не знал и имел понятия о боли, значит, он не виноват. Но совесть, такая же несговорчивая и грубая, как Никита, заставила его похолодеть от затылка до пяток. Он вскочил, хотел крикнуть изо всех сил и бежать скорее, чтобы убить Никиту, потом Хоботова, Смотрителя и Фельдера, потом себя, но из груди не вышло ни одного звука. И ноги не повиновались. Задыкаясь, он рванул на груди халат и рубаху, порвал и без чувств повалился на кровать. Глава девятнадцатая, последняя Утром на другой день у него болела голова Гудела в ушах и во всем теле чувствовалось недомогание Вспоминать о вчерашней своей слабости ему не было стыдно Он был вчера малодушен, боялся даже луны Искренно высказывал чувства и мысли, каких раньше и не подозревал у себя Например, Мысли о неудовлетворенности философствующей мелюзги Но теперь ему было все равно Он не ел, не пил, лежал неподвижно и молчал Мне все равно, думал он, когда ему задавали вопросы Отвечать не стану, мне все равно После обеда пришел Михаил Аверьянович И принес четвертку чаю и фунт мармеладу Дарюшка тоже приходила и целый час стояла около кровати С выражением тупой скорби на лице Посетил его и доктор Хоботов Он принес склянку с бромистым калем И приказал Никите покурить в палате чем-нибудь Под вечер Андрей Вимыч умер от апоплексического удара Сначала он почувствовал потрясающий озноб и тошноту Что-то отвратительное, как казалось, проникая во все тело Даже в пальцы потянуло от желудка к голове и салило глаза и уши Позеленело в глазах Андрей Ефимович понял, что ему пришел конец И вспомнил, что Иван Дмитриевич, Михаил Аверьянович И миллионы людей верят в бессмертие А вдруг оно есть? Но бессмертие ему не хотелось И он думал о нем только одно мгновение Стадо оленей, необыкновенно красивых и грациозных, о которых он читал вчера, пробежало мимо него. Потом баба протянула к нему руку с заказным письмом. Сказал что-то Михаил Аверьянович. Потом все исчезло, и Андрей Ефимович забылся навеки. Пришли мужики, взяли его за руки и за ноги и отнесли в часовню. Там он лежал на столе с открытыми глазами, и луна ночью освещала его. Утром пришел Сергей Сергеевич, набожно помолился на распятие и закрыл своему бывшему начальнику глаза. Через день Андрея Ефимовича хоронили. На похоронах были только Михаил Аверьяныч и Дарьюшка. Адон Павлович Чехов. Палата номер 6. Читал Джахангир Абдулаев. 22 апреля 2022 год Палата номер 6 Глава первая В больничном дворе стоит небольшой флигель, окруженный целым лесом репейника, крапивы и дикой конопли. Крыша на нем ржавая, труба наполовину обвалилась, ступеньки у крыльца сгнили и поросли травой, а от штукатурки остались одни только следы. Передним фасадом обращен он к больнице, задним глядит в поле, от которого отделяет его серый больничный забор с гвоздями. Эти гвозди обращены отверстиями кверху, и забор, и самый флигель имеет тот особый, унылый, окаянный вид, какой у нас бывает только вредно. у больничных и тюремных построек. Если вы не боитесь ожечься о крапиву, то пойдемте по узкой тропинке, ведущей к флигелю, и посмотрим, что делается внутри. Отворив первую дверь, мы входим в сене. Здесь у стен и около печки навалены целые горы больничного хлама. Матрацы, старые изодранные халаты, панталоны, рубахи с синими полосками. Никуда не годная истасканная обувь. Вся эта рвань свалена в куче, перемята, спуталась, гниет и издает удушливый запах. На хламе всегда с трубкой в зубах лежит сторож Никита. Старый отставной солдат с порыжелыми нашивками. У него суровое испятое лицо, нависшие брови, придающие лицу выражение степной овчарки. И красный нос. Он невысок ростом, на вид сухачав и жилист. Но осанка у него внушительная, и кулаки здоровенные. Принадлежит он к числу тех простодушных, положительных, исполнительных и тупых людей, которые больше всего на свете любят порядок и потому убеждены, что их надо бить. Он бьет по лицу, по груди, по спине, по попало, и уверен, что без этого не было бы здесь порядка. Далее вы входите в большую просторную комнату, занимающую весь флигель, если не считать синей Стены здесь вымазаны грязно-голубой краской потолок закопчен, как в курной избе. Ясно, что здесь зимой дымят печи и бывают угарно. Окна изнутри обезображены железными решетками. Пол сер и занозист. Воняет кислой капустой, фитильную гарью, клопами... И аммиаком. И эта вонь в первую минуту Производит на вас такое впечатление, Как будто вы входите в зверинец. В комнате стоят кровати, Привенченные к полу. На них сидят и лежат люди В синих больничных халатах И по-старинному в колпаках. Это сумасшедшие. Всех их здесь пять человек. Только один благородного звания. Остальные же все мещане. Деревый от двери, высокий, худощавый мещанин с рыжими блестящими усами и заплаканными глазами, сидит подперев голову и глядит в одну точку. День и ночь он грустит, покачивая головой, вздыхая и горько улыбаясь. В разговорах он редко принимает участие и на вопросы обыкновенно не отвечает. Ест и пьет он машинально, когда дают. Судя по мучительному, бьющему кашлю, худобей и румянцу на чеках, у него начинается чахотка. За ним следует маленький, живой, очень подвижной старик с острой бородкой и с черными, кудрявыми, как у негра волосами. Днем он прогуливается по палате от окна к окну или сидит на своей постели, поджав по-турецки ноги. И неугомонно, как снегирь, на тихо поет и хихикает. Детскую веселость и живой характер Проявляет он и ночью, когда встает за тем, чтобы помолиться Богу, то есть постучать себя кулаками по груди и поковырять пальцем в дверях. Это жид Моисейка, дурачок, помешавшийся лет 20 назад, когда у него сгорела шапочная мастерская. Из всех обитателей палаты номер 6 только ему одному позволяется выходить из флигеля и даже из больничного двора на улицу. Такой привилегией он пользуется издавна. Вероятно, как больничный старожил и как тихой, безвредный дурачок – городской шут, которого давно уже привыкли видеть на улицах, окруженным мальчишками и собаками. В халатишке, в смешном колпаке и в туфлях, иногда босиком и даже без панталон, он ходит по улицам, останавливаясь у ворот и лавочек, и просит копеечку. В одном месте дадут ему квасу, в другом – хлеба, в третьем – копеечку. Так что возвращается он во флигель обыкновенно сытым и богатым. Все, что он приносит с собой, отбирает у него Никита в свою пользу. Делает это солдат грубо, сердцем, выворачивая карманы и призывая Бога, свидетели, что он никогда уже больше не станет пускать жена на улицу и что беспорядки для него хуже всего на свете. Моисейка любит услуживать. Он подает товарищам воду, укрывает их, когда они спят. Обещает каждому принести с улицы по копеечке и шить по новой шапке. Он же кормится ложки своего соседа с левой стороны, паралитиком. Поступает он так не из сострадания и не из каких-либо соображений гуманного свойства, а подражая и невольно подчиняясь своему соседу с правой стороны, Громову. Иван Дмитриевич Гуромов, мужчина лет 33-х, из благородных, бывший судебный пристав и губернский секретарь, страдает манией преследования. Он или лежит на постели, свернувшись калачиком, или же ходит из угла в угол, как бы для мациона. Сидеть же очень редко. Он всегда возбужден, взволнован и напряжен каким-то смутным, неопределенным ожиданием. Достаточно смутно. болейшего шороха в сенях или крика на дворе, чтобы он поднял голову и стал прислушиваться. Не за ним ли это идут? Не его ли ищут? И лицо его при этом выражает крайнее беспокойство и отвращение. Мне нравится его широкое, скуластое лицо, всегда бледное и несчастное, отражающее в себе, как в зеркале, замученную борьбой и продолжительным страхом душу. Краса его странный и болезненный, но тонкие черты, положенные на его лицо глубоким искренним страданием, разумный и интеллигентный, и в глазах теплый, здоровый блеск. Тавиц он сам вежливый, услужливый и необыкновенно деликатный в обращении со всеми, кроме Никиты. Когда кто-нибудь роняет вуговку или ложку, он быстро вскакивает с постели и поднимает Каждое утро он поздравляет своих товарищей с добрым утром, лажает спать, желает им спокойной ночи. А кроме постоянно напряженного состояния и гримасничания, сумасшествие его выражается еще в следующем. Иногда по вечерам он запахивается в свой халатик и, дрожа всем телом, стуча зубами, начинает быстро ходить из угла в угол и между кроватей. Похоже на то... как будто у него сильная лихорадка. Потому как он внезапно останавливается и вглядывает на товарищей, видно, что ему хочется сказать что-то очень важное. Но, по-видимому, соображая, что его не будут слушать или не поймут, он нетерпеливо встряхивает головой и продолжает шагать. Но скоро желание говорить берет вейх, над всякими соображениями, и он дает себе волю и говорит горячо и страстно. Речь его беспорядочна, лихорадочна, как бред, порывистый и не всегда понятно Но зато в ней слышится и в словах, и в голосе что-то чрезвычайно хорошее. Когда он говорит, вы узнаете в нем сумасшедшего и человека. Трудно передать на бумаге его безумную речь. Говорит он о человеческой подлости, О насилии, попирающем правду О прекрасной жизни, какая со времени будет на земле Об оконных решетках, напоминающих ему каждую минуту О тупости и жестокости насильников Получается беспорядочное нескладное попури Из старых, но еще недопетых песен Глава вторая Лет 12-15 тому назад, а в городе, на самой главной улице, в собственном доме проживал чиновник Громов. Человек солидный и зажиточный. У него было два сына, Сергей и Иван. Будучи уже студентом четвертого курса, Сергей заболел скоротечной чахоткой и умер. И эта смерть как бы послужила началом целого ряда несчастий, которые вдруг посыпались на семью Громовых. Через неделю после похорон Сергея старик-отец был отдан под суд за подлоги и растраты и вскоре умер в тюремной больнице от Тифа. Дом и вся недвижимость были проданы с молотка, и Иван Дмитриевич с матерью остались без всяких средств. Прежде при отце Иван Дмитриевич проживал в Петербурге, где он учился в университете Украины. Получал 60-70 рублей в месяц и не имел никакого понятия о нужде. Теперь же ему пришлось резко изменить свою жизнь. Он должен был от утра до ночи давать крошовые уроки, заниматься перепиской и все-таки голодать, так как весь заработок посылался матери на пропитание. Такой жизни не выдержал Иван Бидрич. Он пал духом, захерел и, бросив университет, уехал домой. Здесь, в городке, он по протекции получил место учителя уездом училища, но не сошелся с товарищами. Не понравился ученикам и скоро бросил место. Умерла мать. Он с полгода ходил без беста, питаясь только хлебом и водой. Затем поступил в судебные пристава. Эту должность занимал он до тех пор, пока не был уволен по болезням. Он никогда, даже в молодые студенческие годы, не производил впечатление здорового. Всегда он был бледен, худ, подвержен простуде, мало ел, дурно спал. От одной рюмки вина у него кружилась голова и делалась истерика. Его всегда тянуло к людям, но благодаря своему раздражительному характеру и мнительности он ни с кем близко не сходился и друзей не имел». О горожанах он всегда отзывался с презрением, говоря, что их грубое невежество и сонная животная жизнь кажутся ему мерзкими и отвратительными. Говорил он тенором громко, горячо и не иначе, как негодуя и возмущаясь или с восторгом и удивлением, и всегда искренно. О чем бывало, и заговоришь с ним, он все сводит к одному. «В городе душно и скучно жить». общества нет высших интересов. Оно ведет тусклую, бессмысленную жизнь, разнообразие ее насилием, грубым развратом и лицемерием. Подлецы сыты и одеты, а часто питаются крохами. Нужны школы, местная газета с честным направлением, театр, публичные чтения, сплоченность интеллигентных сил. Нужно, чтоб общество сознало себя и ужаснулось, В своих рассуждениях о людях он клал густые краски, только белую и черную, не признавая никаких оттенков. Человечество делилось у него на честных и подлецов. Середины же не было. О женщинах и любви он всегда говорил страстно, с восторгом, но ни разу не был влюблен. А в городе, несмотря на резкость его суждений и нервность, его любили и за глаза ласково называли «Ваней». Его врожденная деликатность, услужливость, порядочность, нравственная чистота и его поношенный сюртучок, болезненный вид и семейные несчастья внушали хорошее, теплое и грустное чувство. К тому же он был хорошо образован и начитан. Знал, по мнению горожан, все. И был в городе чем-то вроде ходячего справочного словаря. Читал он очень многое. Бывало, все сидит в клубе, нервно теребит бородку и перелистывает журналы и книги. И по лицу его видно, что он не читает, а глотает, едва успев разжевать. Надо думать, что чтение было одной из его болезненных привычек, так как он с одинаковой жадностью набрасывался на все, что попадало ему под руки, даже на прошлогодние газеты и календари. Дома у себя читал он всегда лежа. глава 3 однажды осенним утром подняв воротник своего пальто и шлепая по грязи по переулкам и задворкам пробирался иван дмитрич какому-то мещаину чтобы получить по исполнительному листу на зароде у него было мрачное как всегда по утрам в одном из переулков встретились ему два арестанта в кандалах и стебить четыре конвойных с ружьями Раньше Иван дмитрич очень часто встречал арестантов, и всякий раз они возбуждали в нем чувство сострадания и неловкости. Теперь же эта встреча произвела на него какое-то особенное, странное впечатление. Ему вдруг почему-то показалось, что его тоже могут заковать в кандалы и таким же образом везти по грязи в тюрьму. Побывав у мещанина и возвращаясь к себе домой, он встретил около почты знакомого полицейского надзирателя, который поздоровался и прошел с ним по улице несколько шагов. И почему-то это показалось ему подозрительным. Дома целый день у него не выходили из головы арестанты и солдаты с ружьями, и непонятная душевная тревога мешала ему читать и сосредоточиться. Вечером он не зажигал у себя огня, а ночью не спал и все думал о том, что его могут арестовать, заковать и посадить в тюрьму. Он не знал за собой никакой вины и мог поручиться, что и в будущем никогда не убьет, не подожжет и не украдет. Но разве трудно совершить преступление нечаянно, невольно? И разве невозможно клевета? Наконец судебная ошибка. Ведь недаром же вековой народный опыт учит от сумы до тюрьмы Не зарекаться. А судебная ошибка при теперешнем судопроизводстве очень возможна, и ничего в ней нет мудрёного. Люди, имеющие служебное деловое отношение к чужому страданию, например, судьи, полицейские, врачи, с течением времени в силу привычки закаляются до такой степени, что хотели бы, да не могут относиться к своим клиентам иначе, как формально. С этой стороны... Они ничем не отличаются от мужика, который на затворках режет баранов и телят и не замечает крови. При формальном же бездушном отношении к личности, для того, чтобы невинного человека лишить всех прав состояний и присудить каторги, судье нужно только одно – время. Только время на соблюдение кое-каких формальностей, за которые судье платит жалование, а затем все кончено. Ищи потом справедливости и защиты в этом маленьком грязном городишке за 200 верст от железной дороги. Да и не смешно ли помышлять о справедливости, когда всякое насилие встречается обществом как разумная и целесообразная необходимость и всякий акт милосердия. Например, оправдательный приговор вызывает целый взрыв неудовлетворенного мстительного чувства. Утром. Иван Дмитриевич поднялся с постели в ужасе, с холодным потом на лбу. Совсем уже уверен, что его могут арестовать каждую минуту. «Если вчерашние тяжелые мысли так долго не оставляют его, — думал он, — то значит, у них есть доля правды. Не могли же они в самом деле прийти в голову безо всякого повода?» Городовой не спеша прошел мимо окон. Это не даром. Вот два человека остановились около дома и молчат. Почему они молчат? Эля для Ивана Дмитриевича наступили мучительные дни и ночи. Все, проходившие мимо окон и входившие во двор, казались шпионами и сыщиками. В полдень обыкновенно исправник проезжал на паре по улице. Это он ехал из своего подгородного имения в полицейское правление. Но Ивану Дмитриевичу казалось каждый раз, что он едет слишком быстро и с каким-то особенным выражением. Очевидно, спешит объявить, что в городе проявился очень важный преступник. Иван Дмитриевич вздрагивал при всяком звонке и стуке в ворота. Томился, когда встречал у хозяйки нового человека. При встрече с полицейскими и жандармами улыбался и насвислал, чтобы казаться равнодушным. Он не спал все ночи напролет, ожидая ареста, но громко храпел и вздыхал, как сонный, чтобы хозяйке казалось, что он спит. Ведь если не спит, то значит его мучает угрызение совести. Какая улика? Факты и здравая логика убеждали его, что все эти страхи, вздор и психопатия, что в аресте и тюрьме, если всклянуть на дело пошире, в сущности нет ничего страшного. Была бы совесть спокойна. Но чем умнее и логичнее он рассуждал, тем сильнее и мучительней становилась душевная тревога. Это было похоже на то, как один пустыняк хотел вырубить себе местечко в девственном лесу. Чем усерднее он работал топором, тем гуще и сильнее разрастался лес. Иван Дмитриевич, в конце концов, видя, что это бесполезно, совсем бросил рассуждать и весь отдался Отчаянию и страху Но Он стал уединяться и избегать людей Служба и раньше была ему противна Теперь же она стала для него невыносима Он боялся, что его как-нибудь подведут Положат ему незаметно в карман взятку И потом уличат Или он сам нечаянно сделает в казенных бумагах ошибку Равносильную подлогу Или потеряет чужие деньги Странно, что никогда в другое время мысль его не была так гибкая и изобретательна, как теперь, когда он каждый день выдумывал тысячу разнообразных поводов к тому, чтобы серьезно опасаться за свою свободу и честь. Но зато значительно ослабел интерес к внешнему миру, в частности, к книгам, и стало сильно изменять память». «Весной, когда сошел снег, во овраге около кладбища нашли два полускнивших трупа, старухи и мальчика с признаками насильственной смерти. В городе только и разговора было, что об этих трупах и неизвестных убийцах. Иван Дмитриевич, чтобы не подумали, что это он убил», ходил по улицам и улыбался, а при встрече со знакомыми бледнел, краснел и начинал уверять, что нет подлея преступления, как убийство слабых и беззащитных. Но эта ложь скоро утомила его, и после некоторого размышления он решил, что в его положении самое лучшее — это спрятаться в хозяйкин погреб. В погребе просидел он день, потом ночь и другой день. Сильно озяб и... Дождавшись потемок, тайком, как вор, пробрался к себе в комнату. До рассвета простоял он среди комнаты, не шевелясь и прислушиваясь. Рано утром до восхода солнца хозяйки пришли печники. Иван Дмитриевич хорошо знал, что они пришли за тем, чтобы перекладывать в кухне печь. Но страх подсказал ему, что это полицейские, переодетые печниками. Он потихоньку вышел из квартиры. И, охваченный ужасом, без шапки и сюртука, побежал по улице. За ним лаем гнолись собаки, кричал где-то позади мужик, в ушах свистел воздух. Иван Дмитриевич указал, что насилие всего мира скопилось за его спиной и гонится за ним. Его задержали, провели домой и послали хозяйку за доктором. Доктор Андрей Ефимович, о котором речь впереди, прописал холодные примочки на голову и лавровишневой капли. Грустно покачал головой и ушел, сказав хозяйке, что уж больше он не придет, потому что не следует мешать людям сходить с ума. Так как дома не на что было жить и лечиться, то скоро Иван и Дмитриевич отправили в больницу и положили его там в палате для венерических больных. Он не спал по ночам, капризничал и беспокоил больных, И скоро, по распоряжению Андрея Ефимовича, был переведен в палату номер 6. Через год в городе уже совершенно забыли про Ивана Дмитрича, и книги его, сваленные хозяйкой в сане под навесом, были растасканы мальчишками. Глава 4. А сосед с левой стороны у Ивана Дмитрича, как я уже сказал, жит бойсейка Сосед же с правой, оплывший жиром, почти круглый мужик с тупым, совершенно бессмысленным лицом. Это неподвижно обжорливое и нечистоплотное животное, давно уже потерявшее способность мыслить и чувствовать. От него постоянно идет острый, утушливый смород. Никита, убирающий за ним, бьет его страшно, со всего размаха, не щадя своих кулаков. И страшно тут не то, что его бьют. К этому можно привыкнуть А то, что это отупевшее животное Не отвечает на побой Ни звуком, ни движением, ни выражением глаз А только слегка покачивается Как тяжелая бочка Пятый и последний обитатель палаты Номер 6 Мечанин, служивший когда-то сортировщиком на почте Маленький, худощавый блондин С добрым, но несколько лукавым лицом Судя по умным, покойным глазам смотрячим чем ясно и весело, он себе на уме и имеет какую-то очень важную и приятную тайну. У него есть под подушкой и под матрасом что-то такое, чего он никому не показывает. Но не страха, что могут отнять или украсть, а из стыдливости. Иногда он подходит к окну и, обернувшись к товарищам спиной, надевает себе что-то на грудь и смотрит, нагнув голову. Если в это время подойти к нему, то он сконфузится и сорвет что-то с груди Но тайну угадать его нетрудно «Поздравьте меня!» — говорит он часто Ивану Дмитриевичу «Я представлен к Станиславу второй степени со звездой Вторую степень со звездой дают только иностранцам Но для меня почему-то хотят сделать исключение» — улыбается он в недоумении, пожимая плечами Вот уж признаться не ожидал. Я в этом ничего не понимаю, угрюмо заявляет Иван Дмитриевич. Но знаете, чего я рано или поздно добьюсь? Продолжает бывший сортировщик, лукаво, чури глаза. Я непременно получу шведскую полярную звезду. Орден такой, что стоит похлопотать. Белый крест и черная лента. Это очень красиво. Вероятно, нигде в другом месте так жизнь не однообразна, как во флигеле Утром больные, кроме паралитика и толстого мужика Умываются в сенях из большого ушата и утираются фалдами халатов После этого пьют из оловянных кружек чай, который приносят из главного корпуса Никита Каждому полагается по одной кружке В полдень едят чай из кислой капусты и кашу Вечером ужинают кашей Оставшуюся от обеда В промежутках лежат Спят, глядят вокта И ходят от угла в угол И так каждый день Даже бывший сортировщик Говорит все об одних и тех же орденах Свежих людей редко видят В палате номер 6 Новых помешанных доктор Давно уже не принимает А любители посещать сумасшедшие дома Немного на этом свете А раз в два месяца бывает во флигеле Семён Лазарич, цирюльник. Как он стрижет сумасшедших и как Никита помогает ему делать это, и в какое смятение приходят больные всякий раз при появлении пьяного, улыбающегося цирюльника, мы говорить не будем. Кроме цирюльника никто не заглядывает во флигель. Больные осуждены видеть изо одни в день одного только Никиту. Впрочем, недавно по больничному корпусу разнесся довольно странный слух. Распустили слух, что палату номер 6 будто бы стал посещать доктор. Глава пятая. Странный слух. Доктор Андрей Рагин – замечательный человек в своем роде. Говорят, что в ранней молодости он был очень набожен и готовил себя к духовной карьере. И что, кончив в 1863 году курс в гимназии, он намеревался поступить в духовную академию. Но будто бы его отец, доктор медицины и хирург, едко посмеялся над ним и заявил категорически, что не будет считать его своим сыном, если он пойдет в попы. Насколько это верно, не знаю, но сам Андрей Ефимович не раз признавался, что он никогда не чувствовал призвания к медицине и вообще к специальным наукам. Как бы то ни было, кончив курс по медицинскому факультету, он священники не постригся. Набожности он не проявлял и на духовную особу в начале своей врачебной карьеры походил так же мало, как теперь. Наружность у него тяжелая, грубая, мужицкая. Своим лицом, бородой, плоскими волосами и крепким неуклюжим сложением напоминает он трактирщика на большой дороге. разъевшегося невоздержанного и крутого а лицо суровое покрыто синими жилками глаза маленькие, нос красный при высоком росте и широких плечах у него громадные руки и ноги кажется хватит кулаком дух вон но поступ у него тихая и походка осторожная вкрадчивая при встрече в узком коридоре он всегда первый останавливается чтобы дать дорогу и не басом как ждешь а тонким мягким тенарком говорит «Виноват». У него на шее небольшая опухоль, которая мешает ему носить жесткие крахмальные воротнички. И потому он всегда ходит в мягкой полотняной или ситцевой сорочке. Вообще одевается он не по-докторским. Одну и ту же пару он таскает лет по 10 а новые одежды, которые он обыкновенно покупает в жидовской лавке, Кажется на нем такую же Поношенную и помятую, как старая В одном и том же сюртуке Он и больных принимает И обедает, и в гости ходит Но это не из купости А от полного невнимания к своей наружности Когда Андрей Ефимович приехал в город Чтобы принять должность Богоугодное заведение находилось В ужасном состоянии В палатных коридорах и в больничном дворе тяжело было дышать от смрада. Больничные мужики, сиделки и их дети спали в палатах вместе с больными. жаловались что житья нет от тараканов, клопов и мышей. В хирургическом отделении не переводилась рожа. На всю больницу было только два скальпеля и ни одного термометра. В ванных держали картофель. Смотритель, костелянша и фельдшер – грабили больных, а про старого доктора, предшественника Андрея Ефимовича, рассказывали, будто он занимался тайною продажей больничного спирта и завел себе из сиделок и больных женщин целый гарем. В городе отлично знали про эти беспорядки и даже преувеличивали их, но относились к ним спокойно. Одни оправдывали их тем, что в больницу ложатся только мещане и мужики, которые не могут быть недовольны, так как дома живут гораздо хуже, чем в больнице. Не рябчиками же их кормить Другие же в оправдании говорили, что одному городу без помощи земства не под силу содержать хорошую больницу Слава богу, что хоть плохая да есть А молодое земство не открывало лечебницы ни в городе, ни возле Ссылаясь на то, что город уже имеет свою больницу Осмотрев больницу, Андрей Ефимович пришел к заключению, что это учреждение безнравственное и в высшей степени вредной для здоровья жителей. По его мнению, самое умное, что можно было сделать, это выпустить больных на волю, а больницу закрыть. Но он рассудил, что для этого недостаточно одной только его боли, и что это было бы бесполезно. Если физическую и нравственную нечистоту прогнать с одного места, то она перейдет на другое. Надо ждать, когда она сама выветрится. К тому же, если люди открывали больницу и терпят ее у себя, то значит она им нужна. Предрассудки и все эти житейские гадости и мерзости нужны, так как они с течением времени перерабатываются во что-нибудь путное, как навоз в чернозем. На земле нет ничего такого хорошего, что в своем первоисточнике не имело бы гадости. Приняв должность, Андрей Ефимович отнесся к беспорядкам, по-видимому, довольно равнодушным. Он попросил только больничных мужиков и сиделок не ночевать в палатах и поставил два шкафа с инструментами. Смотритель же, костелянша, фельдшер и хирургическая рожа остались на своих местах. Андрей Ефимович чрезвычайно любит ум и честность, но чтобы устроить около себя жизнь умную и честную, у него не хватает характера и веры в свое право. Приказывать, запрещать и настаивать он положительно не умеет. Похоже на то, как будто он дал обет никогда не возвышать голоса и не употреблять повелительного наклонения. Сказать «дай» или «принеси» ему трудно. Когда ему хочется есть, он нерешительно покашливает и говорит кухарке «Как бы мне чаю?» или «Как бы мне пообедать?» Сказать же смотрителю, чтобы он перестал красть или прогнать его или совсем упразднить эту ненужную паразитную должность, для него совершенно не под силу. Когда обманывают андрей Ефимовича или льстят ему или подносят для подписи заведомо подлый счет, то он краснеет, как рак, и чувствует себя виноватым. Но счет все-таки подписывает. Когда больные жалуются ему на голод или на грубых сиделок, он конфузится и виновато бормочет Хорошо, хорошо, я разберу после. Вероятно, тут недоразумение. В первое время Андрей Ефимович работал очень усердно. Он принимал ежедневно с утра до обеда, делал операции и даже занимался акушерской практикой. Да, мы говорили про него, что он внимателен и отлично угадывает болезни, особенно детские и женские Но с течением времени дело заметно прискучило ему своим однообразием и очевидною бесполезностью Сегодня примешь 30 больных, а завтра, глядишь, привалило их 35, послезавтра 40 И так изо дни в день, из года в год, а смертность города не уменьшается И больные не перестают ходить Оказать серьезную помощь 40 приходящим больным от утра до обеда нет физической возможности. Значит, по неволе выходит один обман. Принято в отчетном году 12 приходящих больных. Значит, попросту рассуждая, обмануто 12 тысяч человек. Кладь же серьезных больных палатой и заниматься ими по правилам науки тоже нельзя. Потому что правила есть, а науки нет. Если же оставить философию и педантически следовать правилам, как прочие врачи, то для этого прежде всего нужны чистота и вентиляция, а не грязь, здоровая пища, а не щи из вонючей кислой капусты и хорошие помощники, а не воры. Да и к чему мешать людям умирать, если смерть есть нормальный и законный конец каждого? Что из того, если какой-нибудь торгаш или чиновник проживет лишних 5-10 лет? Если же видеть цель медицины в том, что лекарства облегчают страдания, то невольно напрашивается вопрос, зачем их облегчать. В Апиевых говорят, что страдания ведут человека к совершенству, и, во-вторых, если человечество в самом деле научится облегчать свои страдания пилюлями и каплями, то оно совершенно забросит религию и философию, в которых до сих пор находила не только защиту от всяких бед, но даже счастье, Пушкин перед смертью испытывал страшные мучения. Бедняжка Гейна несколько лет лежал в параличе. Почему же не поболеть какому-нибудь Андрею Ефимовичу или Матрёне Савишне, жизнь которых бессодержательна и была бы совершенно пуста и похожа на жизнь амёбой, если бы не страдания? Подавляемые такими рассуждениями Андрей Ефимович опустил руки и стал ходить в больницу не каждый день.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 Проходят тощие больные в халатах, приносят мертвецов и посуду с течистотами, плачут дети, дует сквозной ветер. Андрей Ефимович знает, что для лихорадящих, чахотшных и вообще впечатлительных больных такая обстановка мучительна, но что поделаешь.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 Больных много, времени мало, и потому дело ограничивается одним только коротким опросом и выдачей какого-нибудь лекарства, вроде летучей мази или касторки. Андрей Ефимович сидит, с подперев щеку кулаком, задумавшись, и эмоционально задает вопросы. Сергей Сергеевич тоже сидит, потирает свои ручки и изредка вмешивается. «Болеем мы, ну что терпим от того?» — говорит он.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 — спрашивает она озабочена Нет, еще не время, — отвечает он. — Я погожу, погожу. К вечеру обыкновенно приходит почтмейстер Михаил аверьянович единственно во всем городе человек, общество которого для Андрея Ефимовича не тягостно. Михаил аверьянович когда-то был очень богатым помещиком и служил в кавалерии, но разорился и из нужды поступил под старость в почтовое ведомство.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 Так что за почтовым отделением давно уже установилась репутация учреждения, в котором страшно бывать. Михаил Иверьянович уважает и любит Андрея Ефимовича за образованность и благородство души. Впрочем же, обывателям относятся свысока, как к своим подчиненным. — А вот и я, — говорит он, входя к Андрею Ефимовичу. — Здравствуйте, мой дорогой. Небось, я уже надоел вам, а?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 Был бы членом какого-нибудь факультета. Конечно, ум тоже не вечен и приходящий, но вы уже знаете, почему я питаю к нему склонность. Жизнь есть досадная ловушка. Когда мыслящий человек достигает возбушалости и приходит в зрелое сознание, то невольно чувствует себя как бы в ловушке, из которой нет выхода.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 Тишина вечера и потом ночи не нарушаются ни одним звуком. И время, кажется, останавливается и замирает вместе с доктором над книгой. И кажется, что ничего не существует, кроме этой книги и лампы с зеленым колпаком. Грубое мужицкое лицо доктора мало-помалу озаряется улыбкой умиления и восторга перед движениями человеческого ума. о «Зачем человек не бессмертен?» — думает он. «Зачем мозговые центры извилины? Зачем зрение, речь, самочувствие, гений, если всему этому суждено уйти в почву и, в конце концов, охладеть вместе с земною корой, а потом миллионы лет бессмыслы и бесцели носиться с землей вокруг Солнца?» для того Чтобы охладеть и потом носиться, совсем не нужно извлекать из небытия человека с его высоким, почти божеским умом и потом, словно в насмешку, превращать его в глину. Обмен веществ. Но какая трусость удержать себя этим суррогатом бессмертия? Бессознательные процессы, происходящие в природе, ниже даже человеческой глупости, так как в глупости есть все-таки сознание и воля, в процессах же ровно ничего. Только трус, у которого больше страха перед смертью, чем достоинство, может утешать себя тем, что тело его будет со временем жить в траве, в камне, в жабе. Видеть свое бессмертие в обмене веществ Так же странно, как пророчить блестящую будущность Путляра После того, как разбилась и стала негодную дорогая скрипка Когда бьют часы, Андрей Ефимович откидывается на спинку кресла И закрывает глаза, чтобы немножко подумать И невзначай, под влиянием хороших мыслей, вычитанных из книги Он бросает взгляд на свое прошедшее И на настоящее Прошлое противно Лучше не вспоминать о нем А в настоящем тоже, что и в прошлом Он знает, что в то время, когда его мысли носятся вместе с охлажденной землей вокруг солнца Рядом с докторской квартирой В большом корпусе томятся люди в болезнях и физической нечистоте Быть может, кто-нибудь не спит и воюет с насекомыми, кто-нибудь заражается рожей или стонет от туго положенной повязки. Быть может, больные играют в карты сиделками и пьют водку. В отчетном году было обмануто 12 тысяч человек. Все больничное дело, как и 20 лет назад, построено на воровстве, дрязгах, сплетнях, кумовстве, на грубом шарлатанстве. И больница Бобрежневу представляет для себя учреждение безнравственное и в высшей степени вредное для здоровья жителей. Он знает, что в палате номер 6 за решетками Никита колотят больных и что Моисейка каждый день ходит по городу и собирает милостыню. С другой же стороны, ему отлично известно, что за последние 25 лет с медициной произошла сказочная перемена. Когда он учился в университете, ему казалось, что медицина скоро постигнет участь алхимии и метафизики. Теперь же, когда он читает по ночам, медицина трогает его и возбуждает в нем удивление и даже восторг. В самом деле, какой неожиданный блеск, какая революция. Благодаря антисептики делают операции, какие великий Пирогов считал невозможными даже Инспе. Но надежды в будущем Обыкновенные земские врачи решаются производить резекцию коленного сустава на 100 чревостечения один только смертный случай, а каменная болезнь считается таким пустяком, что они даже не пишут. Радикально излечивается сифилис, а теория наследственности, гипнотизм, открытие Пастера и Коха, гигиена со статистикой, а наша русская земская медицина, психиатрия с ее теперешней классификацией болезней Методами распознания и лечения Это в сравнении с тем, что было целый эль -Борус. Теперь помешанным не льют на голову холодную воду И не надевают на них горячечных рубах Их содержат по-человечески И даже, как пишут в газетах, устраивают для них спектакли и балы Андрей Ефимович знает, что при теперешних взглядах и вкусах Такая мерзость, как палата номер 6 Возможно, разве только в двухстах верстах от железной дороги В городке, где городской голова и все гласные, полуграмотные мещане, видящие во враче жреца, которому нужно верить без всякой критики. Хотя бы он вливал в рот расплавленное олово. В другом же месте публика и газеты давно бы уже расхватали в колочи эту маленькую бастилию. но что же?» – спрашивает себя Андрей Ефимович, открывая глаза. «Что же из этого? И антисептика». И кох, и пастор А сущность дела нисколько не изменилась Болезненность и смертность все те же Сумасшедшим устраивают балы и спектакли А на волю их все-таки не выпускают Значит, все вздор и суета И разницы между лучшей венской клиникой И моей больницей в сущности нет никакой Но скорбь и чувство, похожее на зависть Мешает ему быть равнодушным Это должно быть от утомлением. Тяжелая голова склоняется к книге, он кладет под лицо руки, чтобы мягче было, и думает. «Я служу вредному делу и получаю жалования от людей, которых обманываю. Я нечестен. Но ведь сам по себе я ничто, я только частица необходимого социального зла. Все уезды чиновники вредны и даром получают жалования». Значит, в своей нечестности виноват не я, а время. родись я двумя с нами, лет позже, я был бы другим. Когда бьет три часа, он тушит лампу и уходит в спальню. Спать ему не хочется. Глава восьмая. Года два тому назад земство расщедрилось и постановило выдать 300 рублей ежегодно в качестве пособия на усиление медицинского персонала в городской больнице впредь до открытия земской больницы. И на помощь Андрею Ефимовичу был приглашен городом уездный врач Евгений Федорович Хоботов. Это еще один молодой человек, ему нет и 30 Высокий брюнет с широкими скулами и маленькими глазками. вероятно предки его были инородцами. Приехал он в город без гроша денег. С небольшим чемоданчиком и с молодою некрасивую женой, которую он называет своею кухаркой. У этой женщины грудной младенец. Ходят Евгений Федорович в фуражке с козырьком и высоких сапогах, а зимой в полушубке. Он близко сошелся с фельдшером Сергеем Сергеевичем и с казначеем, а остальных чиновников называют почему-то аристократами и сторонится их. Во всей квартире у него есть только одна книга – «Новейшие рецепты венской клиники» за 1881 год. Идя к больному, он всегда берет с собой и эту книжку. В клубе по вечерам играет он в бильярд, карт же и любит. Большой охотник употреблять в разговоре такие слова, как «конитель», «мантифолия» с уксусом, «будет тебе тень наводить» и тому подобное. В он бывает два раза в неделю – обходит палаты и делает прием больных Совершенно отсутствие антисептики и кровососные банки возмущают его, но новых порядков он не вводит, боясь оскорбить этим Андрея Ефимовича. Своего коллегу Андрея Ефимовича он считает старым плутом, подозревает у него большие средства и втайне завидуют ему. Он охота бы занял его место. Глава 9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 Дверь из синей в палату была отворена. Иван Дмитрич, лёжа на кровати и приподнявшись на локоть, с тревогой прислушивался к чужому голосу и вдруг узнал доктора. Он ведь затрясся от гнева, вскочил и с красным, злым лицом, с глазами на выкоте, выбежал на середину палаты. Доктор пришёл. Каriktнул он и захохотал. наконецто <смех> господа поздравляю доктор удостаивает нас своим визитом проклятая гадина взвизгнул он и выступление какого никогда еще не видели в палате топнул ногой убить эту гадину нет мало убить утопить в отхожем месте андрей ефимыч слышувший это выглянул из синей в палату и спросил мягко «Э, за что за что — крикнул Иван Дмитриевич, подходя к нему с угрожающим видом и судорожно запахиваясь в калат. «За что? Вор!» — проговорил он с отврачением и делая губы так, как будто желая плюнуть. «Шарлатан! Палач!» «Успокойтесь!» — сказал Андрей Ефимович, виноватый улыбаясь. «Уверяю вас, я никогда ничего не крал. В остальном же, вероятно, вы сильно преувеличиваете. Я вижу, что вы на меня сердиты».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 «Да-да, это правда», — проговорил Иван дмитрич и потер себе лоб. «Это ужасно! Но что же мне делать? Что?» Голос Ивана дмитрича и его молодое умное лицо с гримасами понравились Андрею Ефимовичу. Ему захотелось приласкать молодого человека и успокоить его. Он сел рядом с ним на постель, подумал и сказал. «Вы спрашиваете, что делать?»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 Сказал он, чуря глаза Таким господам, как вы, ваш помощники Егита Нет никакого дела до будущего Но, может, не быть уверены, милостивый государь Настанут лучшие времена Пусть я выражаюсь пошло смейтесь но воссияет заря новой жизни Восторжествует правда и на нашей улице будет праздник Я не дождусь и сдохну, но зато чьи-нибудь правдуки дождутся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 «Здравствуйте, мой друг», — сказал Андрей Ефимович. «Вы не спите?» «Во-первых, я вам не друг», — проговорил Иван Дмитриевич в подушку. «А во-вторых, вы напрасно хлопочете. Вы не добьетесь от меня ни одного слова». «Странно», — пробормотал Андрей Ефимович в смущении. «Вчера мы беседовали так мирно, но вдруг вы почему-то обиделись и сразу оборвали». «Вероятно, я выразился как-нибудь неловко или, быть может, высказал мысль, не согласную с вашими убеждениями?» «Да, так я вам и поверю», — сказал Иван Дмитриевич, приподнимаясь и глядя на доктора, насмешливой с тревогой. Глаза у него были красные. «Можете идти шпионить и пытать в другое место, а тут вам нечего делать. Я еще вчера понял, зачем вы приходили». «Странная фантазия», — усмехнулся доктор. «Значит, вы полагаете, что и я шпион?» «Да, полагаю. Шпион или доктор, которому положили меня на испытание, это все равно». «Ах, какой вы правы? Извините, чудак!» Доктор сел на табурет возле постели и укоризненно покачал головой. «Но допустим, что вы правы», — сказал он. «Допустим, что я предательски ловлю вас на слове, чтобы выдать полиции». Вас арестуют и потом судят. Но разве в суде и в тюрьме вам будет хуже, чем здесь? А если сошлют на поселение и даже на каторгу, то разве это хуже, чем сидеть в этом флигеле? Полагаю, не хуже. Чего же бояться? Видимо, эти слова подействовали на Ивана Дмитриевича. Он покойно сел. Был пятый час вечера. Время, когда обыкновенно Андрей Вимович ходит у себя по комнате, и Дарьюшка спрашивает его, не пора ли ему пиво пить. На дворе была тихая, ясная погода. «А я после обеда вышел прогуляться. Да вот ты зашел, как видите», — сказал доктор. «Совсем весна». «Теперь э, какой месяц? Март?» — спросил Иван дмитрич «Да, конец марта». «Грязно на дворе». Нет, не очень В саду уже тропинки Теперь бы хорошо проехаться в коляске куда-нибудь за город Сказал Иван дмитрич потирая свои красные глаза точно с просонок Потом вернуться бы домой в теплый уютный кабинет И, и полечиться у порядка, чтобы доктор от головной боли Давно уже я не жил по-человеческим А здесь гадко «Нестерпимо, гадко!» После вчерашнего возбуждения он был утомлен и вялый, говорил неохотно. Пальцы у него дрожали, и по лицу вида было, что у него сильно болела голова. «Между теплым, уютным кабинетом и этойю палатой нет никакой разницы», сказал Андрей Ефимович. «Покой и довольство человека не вне его, а в нем самом. То есть как?» Обыкновенный человек ждет хорошего или дурного извне, то есть от коляски и кабинета, а мыслящий — от самого себя. «Идите, проповедуйте эту философию в Греции, где тепло и пахнет померанцем, а здесь она не по климату. С кем это я говорил о Диогене? С вами, что ли?» «Да, вчера, со мной». Диоген не нуждался в кабинете и в теплом помещении. Там вы без того жарко. Лежи себе в бочке, да кушай апельсины и оливки. А доведись ему в России жить, так он не то, что в декабре, а в мае запросился бы в комнату. Небось, скрючило бы от холода. Нет, холод, как и вообще всякую боль, можно не чувствовать. Марк Аврелий сказал, боль есть живое представление о боли. Сделай усилие воли, чтобы изменить... Это представление Откинь его Перестань жаловаться и боль исчезнет Это справедливо Мудрец или попросту мыслящий Вдумчивый человек отличается Именно тем, что презирает страдания Он всегда доволен И ничему не удивляется Значит я идиот Так как я страдаю Недоволен и удивляюсь Человеческой подлости Это и напрасно Если вы почаще будете вдумываться, то вы поймете, как ничтожно все, что внешне, что волнует нас. Нужно стремиться к разумению жизни, а в нем истинное благо. Разумение, поморщился Иван Дмитриевич. Внешне, внутренне. Извините, я этого не понимаю. Я знаю только, сказал он, вставая и сердит, глядя на доктора. Я знаю, что Бог создал меня из теплой крови и нервов. дас. А органическая ткань, если она жизнеспособна, должна реагировать на всякое раздражение. И я реагирую. На боль я отвечаю криком и слезами, на подлость – негодованием, на мерзость – отвращением. По-моему, это, собственно, и называется жизнью. Чем ниже организм, тем он менее чувствителен и тем слабее отвечает на раздражение. И чем выше, тем он восприимчивее и энергичнее реагирует на действительность. Как не знать этого? Доктор, а не знаете таких пустяков. Чтобы презирать страдания, быть всегда довольным и ничему не удивляться, нужно дойти вот до этакого состояния. Иван дмитрич указал на толстого, заплывшего жира мужика. или же закалить себя страданиями до такой степени, чтобы потерять всякую чувствительность к ним, то есть, другими словами, перестать жить. «Извините, я не мудрец и не философ», — продолжал Иван дмитрич с раздражением. «И ничего я в этом не понимаю, я не в состоянии рассуждать». Напротив, вы прекрасно рассуждаете. «Стойки, которых вы пародируете, были замечательные люди». Но учение их застыло еще две тысячи лет назад и ни капли не продвинулось вперед и не будет двигаться, так как оно непрактично и нежизненно. Оно имело успех только у меньшинства, которое проводит свою жизнь в штудировании и смаковании всяких учений, большинство же не понимало его. Учение, проповедующее равнодушие к богатству, к удобствам жизни, презрение к страданиям и смерти, совсем непонятно для громадного большинства, так как это большинство никогда не знало ни богатства, ни удобств в жизни. А презирать страдания значило бы для него презирать самую жизнь, так как все существо человека состоит из ощущений голода, холода, обид, потерь и гамлетовского страха перед смертью. В этих ощущениях вся жизнь. Ею можно тяготиться, ненавидеть ее, но не презирать. Да, так, повторяю, учение стойков никогда не может иметь будочности. Прогрессирует же, как видите, от начала века до сегодня, борьба. Чуткость к боли, способность отвечать на раздражение. Иван Дмитриевич вдруг потерял нить мыслей, остановился и досадливо потер лоб. Ах, хотел сказать, что... Что-то важное дозбился. О чем я? Да, так вот, я и говорю, кто-то из стойков продал себя в рабство за тем, чтобы выкупить своего ближнего. Вот видите, значит и стойк реагировал на раздражение, так как такого великодушного акта, как уничтожение себя ради ближнего, нужна возмущенная, сострадающая душа. Я забыл тут в тюрьме все, что учил. А то бы еще что-нибудь вспомнил А Христа взять? Христос отвечал на действительность тем, что плакал, улыбался, печалился, гневался, даже тосковал Он не с улыбкой шел навстречу страданиям и не презирал смерти А молился в саду Гефсиманском, чтобы его миновала чаша сия Иван Дмитриевич засмеялся и сел Положим, покой и довольство человека не вне его «А в нем самом», — сказал он. «Положим. Нужно презирать страдания и ничему не удивляться». «Но вы-то на каком основании проповедуете это?» «Вы мудрец? Философ?» «Нет, я не философ. Но проповедовать это должен каждый, потому что это разумно». «Нет, я хочу знать, почему вы в деле уразумения, презрения к страданиям и прочее считаете себя компетентным? Разве вы страдали когда-нибудь?» Вы имеете понятие о страданиях? Позвольте, вас в детстве секли? Нет, мои родители питали отвращение к телесным наказаниям. А меня отец порол жестоко. Мой отец был крутой, геморроидальный чиновник с длинным носом и с желтой шеей. Но будем говорить о вас. Во всю вашу жизнь до вас никто не дотронулся пальцем, никто вас не запугивал, не забивал. Здоровы вы, как бык. Росли под крылышком отца и учились на его счет, а потом сразу захватили синекуру. Больше 20 лет вы жили на бесплатной квартире с отоплением, с освещением, с прислугой, имея при том право работать как и сколько вам угодно, хоть ничего не делать. От природы вы человек ленивый, рыхлый, и потому старались складывать свою жизнь так, чтобы вас ничто не беспокоило и не двигалось места. «Дела вы сдали фельдшеру и прочей сволочи, а сами сидели в тепле да в тишине, копили деньги, книжки почитывали, услаждали себя размышлениями о разной возвышенной чепухе и...» Иван Дмитриевич посмотрел на красный нос доктора. «Вы пивахом Одним словом, жизни вы не видели, не знаете ее совершенно, а с действительностью знакомы только теоретически». А презираете вы страдания и ничему не удивляйтесь по очень простой причине. Суета-сует, внешнее и внутреннее, презрение к жизни, страданиям и смерти, уразумение, истинное благо. Все это философия, самая подходящая для российского лежебока. Видите вы, например, как мужик бьет жену. Зачем вступаться? Пускай бьет, все равно оба помрут рано или поздно. И бьющик, к тому же, оскорбляет побоями не того, кого бьет, а самого себя. Пьянствовать глупо, неприлично, но пить, умирать и не пить, умирать. Приходит баба, зубы болят. «Ну что ж, ведь есть представление о боли, и к тому же без болезней не проживешь на этом свете. Все помрем, а потому ступай, баба, прочь, не мешай мне мыслить и водку пить». Молодой человек просит совета, что делать, как жить, прежде чем ответить другой бы задумался. А тут уж готов ответ, стремись к уразумению или к истинному благу. А что такое это фантастическое истинное благо? Ответа нет, конечно. Нас держат здесь за решеткой, гноят, истязают. Но это прекрасно и разумно, потому что между этой палатой и теплым уютным кабинетом нет никакой разницы». «Удобная философия, и делать нечего, и совесть чиста, и мудрецом себя чувствуешь». «Нет, сударь, это не философия, не мышление, не широта взгляда, а лень, факирство, сонная одурь. Да!» Опять рассердился Иван дмитрич «Страна не презирайте, а небось прищеби вам дверью палец, так заорете во все горло». «А можете и не зару сказал Андрей Ефимович. кротко улыбаясь. «Да, как же! А вот если бы вас тракнул пролич или, положим, какой-нибудь турак и наглец, пользуясь своим положением и чином, оскорбил вас публично, и вы знали бы, что это пройдет ему безнаказанно, ну, тогда бы вы поняли, как это отсылать других к уразумению и истинному благу Ха -ха -ха, это оригинально», — сказал Андрей Ефимович, смеясь от удовольствия и потирая руки. меня приятно поражает вас склонность к обобщениям а моя характеристика которую вы только что изволили сделать просто блестяще признаться беседа с вами доставляет мне громадное удовольствие ну я вас выслушал теперь и вы благоволите выслушать меня глава одиннадцать Этот разговор продолжался еще около часа и, по-видимому, произвел на Андрея Ефимовича глубокое впечатление. Он стал ходить во флигель каждый день, ходил он туда по утрам и после обеда, и часто вечерняя темнота заставала его в беседе с Иваном Дмитриевичем. В первое время Иван Дмитриевич дичился его, подозревал в злом умысле и откровенно выражал свою неприязнь. Потом же привык к нему, и свое резкое обращение сменил на снисходительно ироническое. Скоро по больнице разнесся слух, что доктор Андрей Ефимович стал посещать палату номер шесть. Никто, и ни фельдшер, ни Никита, ни сиделки не могли понять, зачем он ходил туда, зачем просиживал там по целым часам, о чем разговаривал и почему не прописывал рецептов. Поступки его казались странными. Михаил Лаверьяныч часто не заставал его дома, чего раньше никогда не случалось, и Дарьюшка была очень смущена, так как доктор пил пиво уже не в определенное время и иногда даже запаздывал к обеду. Однажды, это было уже в конце июня, доктор Хоботов пришел по какому-то делу к Андрею Ефимовичу. Не застав его дома, он отправился искать его по двору Тут ему сказали, что старый доктор пошел к душевнобольным. Войдя во флигель и остановившись в синях, Хоботов услышал такой разговор. «Мы никогда не споемся, и обратить меня в свою веру вам не удастся», говорил Иван дмитрич с раздражением. «С действительностью вы совершенно незнакомы и никогда вы не страдали, а только как пьяницы кормились около чужих страданий». Я же страдал непрерывно со дня рождения до сегодня. Поэтому, говорю откровенно, я считаю себя выше вас и компетентнее во всех отношениях. Не вам учить меня. Я совсем не имею претензии обращать вас в свою веру, проговорил Андрей Ефимович тихо и с сожалением, что его не хотят понять. И не в этом дело, мой друг. Дело не в том, что вы страдали, а я нет. Страдания и радости приходящие. Отставим их, Бог с ними. Дело в том, что мы с вами мыслим. Мы видим друг в друге людей, которые способны мыслить и рассуждать. И это делает нас солидарными, как бы различные ни были наши взгляды. Если бы вы знали, друг мой, как надоели мне всеобщее безумие, Бездарность, тупость И с какой радостью я всякий раз беседую с вами Вы умный человек И я наслаждаюсь вами Хоботов отворил на вершок дверь И всклинул в палату Иван дмитрич в колпаке И доктор Андрей Ефимович сидели рядом на постели Сумасшедший гримасничал, вздрагивал И судорожно запахивался в халат А доктор сидел неподвижно Опустив голову, и лицо у него было красное, беспомощное, грустное. Хоботов пожал плечами, усмехнулся и переглянулся с Никитой. Никита тоже пожал плечами. На другой день Хоботов приходил во флигель вместе с фельдшером. Оба стояли в сенях и подслушивали. — она наш дед, кажется, совсем сдрефел сказал Хоботов, выходя из флигеля. «Господи, помилуй нас, грешных!» Вздохнул благолепный Сергей Сергеевич, старательно обходя лужицы, чтобы не запачкать своих ярко вычищенных сапогов. «Признаться, уважаемый Евгений Федорович, я давно уже ожидал этого». Глава 12 После этого Андрей Ефимович стал замечать с кругом какую-то таинственность. Мужики, сиделки... Больные при встрече с ним вопросительно вскалядывали на него и потом шептались Девочка Маша, дочь смотрителя, которую он любил встречать в больничном саду Теперь, когда он с улыбкой подходил к ней, чтобы погладить ее по головке Почему-то убегал от него почмейстер Михаил Аверьяныч Солуша его уже не говорил Совершенно верно А в непонятном смущении бормотал Да, да, да, и глядел на него задумчиво и печально. Почему-то он стал советовать своему другу оставить водку и пиво, но при этом, как человек деликатный говорил не прямо, а намеками, рассказывая то про одного батальонного командира, отличного человека, то про полкового священника, славного малого, которые пили и заболели, но, бросив пить, совершенно выстрелили». Два-три раза приходил к Андрею Ефимовичу коллега Хоботов. Он тоже советовал оставить спиртные напитки и без всякого видимого повода рекомендовал принимать бромистый калий. В августе Андрей Ефимович получил от городского головы письмо с просьбой пожаловать по очень важному делу. Пройдя в назначенное время, в управу Андрей Ефимович составил там воинского начальника штатного смотрителя уездного училища, члена управы, Коботова и еще какого-то полного белокурого господина, которого представили ему как доктора. Этот доктор с польскою, трудновыговариваемой фамилией, жил в 30 верстах от города на Конском заводе и был теперь в городе проездом. «Тут заявленница!» «По вашей части», — обратился члену правы к Андрею Ефимовичу после того, как все поздоровались и сели за стол. «Вот Евгений Федорович говорит, что аптеки тесноваты в главном корпусе и что ее надо бы перевести в один из флигелей». «Оно, конечно, это ничего, перевести можно, но...» «Но главная причина — флигель ремонту захочет». «Да, без ремонта не обойтись», — сказал Андрей Ефимович, подумав. Если, например, угловой флигель приспособить для аптеки, то на это, полагаю, понадобится минимум рублей 500 а расход непроизводительный. Немного помолчали. Я уже имел честь докладывать 10 лет назад, продолжал Андрей Ефимович тихим голосом, что эта больница в настоящем ее виде является для города роскошью непосредством. Остроилась она в сороковых годах, но ведь тогда были не те средства. Город слишком много затрачивать на ненужные постройки и лишние должности. Я вот думаю, на эти деньги можно было бы при других порядках содержать две образцовые больницы. «Так вот и давайте заводить другие порядки», — живо отреагировал член управы. «Я уже имел честь докладывать». «Передайте медицинскую часть ведения земства». «Ха-ха-ха-ха, да, ха -ха -ха. земству деньги, а оно украдет», засмеялся белокурый доктор. «Это как водится», согласился член управы и тоже засмеялся. Андрей Вимович мяло и тускло посмотрел на белокурого доктора и сказал, «Надо быть справедливым». Опять помолчали, подали чай. Воинский начальник, почему-то очень смущенный, через стол дотронулся до руки Андрея Ефимовича и сказал «Совсем вы нас забыли, доктор. А, впрочем, а вы монах. В карты не играйте женщин не любите. Скучно вам с нашим братом?» Все заговорили о том, как скучно порядочному человеку жить в этом городе. «Не театра». Ни музыки А на последнем танцевальном вечере в клубе было около 20 дам и только два кавалера Молодежь не танцует, а все время толпится около буфета или играет в карты Андрей Ефимович, медленно и тихо, ни на кого не глядя, стал говорить о том, как жаль, как глубоко жаль, что горожане тратят свою жизненную энергию, свое сердце и ум на карты и сплетни, а не умеют и не хотят проводить время в интересной беседе и в чтении, не хотят пользоваться наслаждениями, какие дает ум. Только один ум интересен и замечателен, все же остальное мелко и низменно. Обытов внимательно слушал своего коллегу и вдруг спросил «Андрей Ефимович, какое сегодня число?» Получив ответ, он и белокурый доктор тоном экзаменаторов, чувствующих свою неумелость, стали спрашивать у Андрея Ефимовича, какой сегодня день, сколько дней в году и правда ли, что в палате номер шесть живет замечательный пророк. В ответ на последний вопрос Андрей Ефимович покраснел и сказал Да, это больной, но интересный молодой человек. Больше ему не задавали никаких вопросов. Когда он вперед не надевал пальто, воинский начальник положил ему руку на плечо и сказал со вздохом. «Нам, старикам, на отдых пора». Выйдя из управы, Андрей Вимыч понял, что это была комиссия, назначенная для освидетельствования его умственных способностей. Он вспомнил вопросы, которые задавали ему Покраснел и почему-то теперь первый раз в жизни Ему стало горько жаль медицину «Боже мой!» — думал он, вспоминая, как врачи только что исследовали его Ведь они так недавно слушали психиатрию, держали экзамен Откуда же это круглое невежество? Они понятия не имеют о психиатрии И первый раз в жизни он почувствовал себя оскорбленным И рассерженным В тот же день вечером у него Был Михаил Аверьянович Нездороваясь, почмейстер подошел к нему Взял его за обе руки И сказал взволнованным голосом Дорогой мой, друг мой Докажите мне, что вы верите В мое искреннее расположение И считайте меня своим другом Друг мой И мешая говорить Андрею Ефимовичу Он продолжал волнуюсь Я люблю вас за образованность И благородство души «Слушайте меня, мой дорогой! Правила науки обязывают докторов скрывать от вас правду, но я по-военному режу правду матку! Вы нездоровы! Извините меня, мой дорогой, но это правда! Это давно уже заметили все окружающие! Сейчас мне доктор Евгений Федорович говорил, что для пользы вашего здоровья вам необходимо отдохнуть и развлечься!» «Совершенно верно! Превосходно!» На сих днях я беру отпуск и уезжаю понюхать другого воздуха. Докажите же, что вы мне, друг, поедем вместе. Поедем, тряхнем старинной. Я чувствую себя совершенно здоровым, сказал Андрей Ефимович, подумав. Ехать же не могу. Позвольте мне как-нибудь иначе доказать вам свою дружбу. Ехать куда-то... Неизвестно зачем без книг, без дарюшки без пива Резко нарушить порядок жизни, установившийся за 20 лет Такая идея в первую минуту показалась ему дикою и фантастическую Но он вспомнил разговор, бывший в управе И тяжелое настроение, какое он испытал, возвращаясь из управы домой И мысль уехать ненадолго из города, где глупые люди считают его сумасшедшим Улыбнулась ему «А вы, собственно, куда намерены ехать?» – спросил он. «В Москву, в Петербург, в Варшаву. В Варшаве я провел пять счастливейших лет моей жизни. Что за город изумительный? Едемте, дорогой мой!» Глава тринадцатая Через неделю Андрею Ефимовичу предложили отдохнуть, то есть подать в отставку, к чему он отнесся равнодушно –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 Это стесняло доктора и мешало ему думать и сосредоточиться. По железной дороге ехали из экономии в третьем классе, вагоне для некурячих. Публика наполовину была чистая. Михаил Иванович скоро со всеми перезнакомился и, переходя от скамьи к скамье, громко говорил, что не следует ездить по этим возбудительным дорогам. «Кругом мошенничество, то ледяла вейхом на коне». Отмахаешь в один день стоверст И потом чувствуешь себя здоровым и свежим Они урожают у нас от того, что осушили Пенские болота Вообще беспорядки страшные Он горячился, говорил громко и не давал говорить с другим Эта бесконечная болтовня вперемешку с громким хохотом И выразительными жестами утомила Андрея Ефимовича Кто из нас с обоих сумасшедший, думал он с досадой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 И, отсердившись, величал их болванами и дураками Это, как казалось Андрею Ефимовичу, было барственно, но гадко Прежде всего Михаил Иванович повел своего друга к Иверской Он молился горячо, земными поклонами и со слезами И, когда кончил, глубоко вздохнул и сказал Хоть тебе не веришь, но оно как-то покойнее, когда помолишься Приложитесь, голубчик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 Михаил Аверьяныч долго смотрел меню, разглаживая бакины и сказал тоном гурмана, привыкшего чувствовать себя в ресторане как дома. «Посмотрим, чем вы нас сегодня погормите, ангел!» Глава 14. -м. Доктор ходил, смотрел, ел, пил, но чувство у него было одно – досада на Михаила Аверьяныча. Ему хотелось отдохнуть от друга, уйти от него, спрятаться. А друг считал своим долгом не отпускать его ни на шаг от себя и доставлять ему, возможно, больше развлечений. Когда не на было смотреть, он развлекал его разговорами. Два дня терпел Андрей Ефимович, но на третий объявил своему другу, что он болен и хочет остаться на весь день дома. Друг сказал, что в таком случае и он остается. В самом деле, надо отдохнуть, а то этак ног не хватит. Андрей Ефимович лег на диван, лицом к спинке и снистов зубы слушал своего друга, который горячо уверял его, что франции рано или поздно непременно разобьет Германию, что в Москве очень много мошенников и что по наружному виду лошади нельзя судить о ее достоинствах. У доктора начались шум в ушах и сердцебиением. Но попросить друга уйти или помолчать он из деликатности не решался. К счастью, Михаилу Аверьяновичу наскучило сидеть в номере, и он после обеда ушел прогуляться. Оставшись один, Андрей Ефимович предался чувству отдыха. «Как приятно лежать неподвижно на диване и сознавать, что ты один в комнате!» «Истинное счастье невозможно без одиночества!» Пачи-ангел изменил Бога, вероятно, потому, что захотел одиночества, которого не знают ангелы. Андрей Ефимович хотел думать о том, что он видел и слышал в последние дни, но Михаил Аверьянович не выходил у него из головы. «А ведь он взял отпуск и поехал со мной из дружбы, из великодушия», — думал доктор с досадой. «Хуже нет ничего, как эта дружеская опека». Ведь вот, кажется, и добрый, и великодушен, и весельчак оскушен, нестерпимо скушен. Также вот бывают и люди, которые всегда говорят одни только умные и хорошие слова, но чувствуешь, что они тупые люди. В следующие затем дни Андрей Ефимович сказывался больным и выходил из номера. Он лежал лицом к спинке дивана и томился, когда друг развлекал его разговорами. Или же отдыхал, когда друг отсутствовал. Он досадовал на себя за то, что поехал, и на друга, который с каждым днем становился все болтливее и развязнее. Настроить свои мысли на серьезный, возвышенный лад ему никак не удавалось. «Это меня пробирает действительность, о которой говорил Иван дмитрич Думал он, сердясь на свою мелочность Впрочем, вздор Приеду домой и все пойдет по-старому И в Петербурге то же самое Он по целым дням не выходил из номера Лежал на диване и вставал только за тем, чтобы выпить пиво Михаил аверьянович все время торопил ехать в Варшаву Дорогой мой, зачем я туда поеду? Говорил Андрей Ефимович умоляющим голосом езжайте одни а мне позвольте ехать домой прошу вас не под каким видом протестовал михаилверянович это изумительный город В нем я провел пять счастливейших лет моей жизни у андрей ефимовича не хватило характера настоятельно на своем и он скрипя сердцем поехал в варшаву Тут он не выходил из номера, лежал на диване и злился на себя, на друга и на лакеев, которые упорно отказывались понимать по-русски. А Михаил Аверьянович по обыкновению, старый бодрый и веселый, с утра до вечера гулял по городу и разыскивал своих старых знакомых. Несколько раз он и ночевал дома. После одной ночи, проведенной неизвестно где, он вернулся домой рано утром в сильно возбужденном состоянии, красный и непричесанный. Он долго ходил из угла в угол, что-то бормоча про себя. Потом остановился и сказал «Честь прежней всего!» Походив еще немного, он схватил себя за голову и произнес трагическим голосом «Да, честь прежней всего! Будь с прокляна минутой, когда мне впервые пришло в голову ехать в этот Вавилон!» «Дорогой мой!» — обратился он к доктору. «Призирайте меня! Я проигрался! Дайте мне 500 рублей!» Андрей Ефимович отслюнявил 500 рублей и молча отдал их своему другу. Тот все еще, багровый от стыда и гнева, бессвязанно произнес какую-то ненужную клятву, надел фуражку и вышел. Вернувшись часа через два, он повалился в кресло, громко вздохнул и сказал, «Честь спасена! Едемте, мой друг! Ни одной минуты я не желаю остаться в этом проглядом городе! Мошенники! Австрийские шпионы!» Когда приятели вернулись в свой город, был уже ноябрь, и на улицах лежал глубокий снег. Место Андрея Ефимовича занимал доктор Хоботов. Он жил еще на старой квартире, в ожидании, когда Андрей Ефимович приедет и очистит больничную квартиру. Неграсивая женщина, которую он называл своей кухаркой, уже жила в одном из флигелей. По городу ходили новые больничные сплетни. Говорили, что некрасивая женщина поссорилась со своим смотрителем, и этот будто бы ползал перед нею на коленях, прося прощения. андрей Ефимовичу в первый же день по приезде пришлось отыскивать себе квартиру. «А друг мой!» — сказал ему робко почмейстер «Извините за нескромный вопрос. Какими средствами вы располагаете?» Андрей Ефимович молча сосчитал свои деньги и сказал... 86 рублей Я не о том спрашиваю Проговорил смущение Михаил Эверьянович Не поняв доктора Я спрашиваю, какие у вас средства вообще? Я же и говорю вам 86 рублей А больше у меня ничего нет Михаил Эверьянович считал доктора Честным и благородным человеком Но все-таки подозревал Что у него есть капитал По крайней мере тысяч в двадцать Теперь же, узнав, что Андрей Ефимович нищий что ему нечем жить, он почему-то вдруг заплакал и обнял своего друга.